— сообщил он. — Замужняя? — Вдова. Муж у нее был в Сибирь сослан, но бежал оттуда и умер от чехотки за границей два года тому назад. — Она моложе вас? — Старше, на шесть лет. — Я ей очень многим обязан. Вот вы послушайте, как она играет. — Это ее пианино. Здесь вообще много ее вещей. Мои книги.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 как перед горою в ночной час. Около полудня явилась дама в черном платье, высокая и стройная. Когда мать отперла ей дверь, она бросила на пол маленький желтый чемодан и, быстро схватив руку, Власовой спросила, «Вы, Павла Михайловича, мама, так?» «Да», — ответила мать, смущенная ее богатым костюмом. «Я вас такое и представляла себе».